Глава 26. Что значит иметь в основании Христа и кому обещается спасение через посредство огня? Но, говорят, христиане-католики в основании имеют Христа, от единства с которым они не отступают, и хотя бы на этом основании они строили самую худую жизнь, вроде дерева, сена и соломы. Первое послание к Коринфянам, глава 3 стихи 11-12. и правая вера, по которой Христос есть для них основание, хотя и с ущербом, так как то, что созидается на этом основании, будет сожжено, но может рано или поздно спасти их от вечности этого огня. Таким пусть кратко ответит апостол Иаков, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Глава 2, стих 14. Но возразят, кто же это тот, о ком говорит апостол Павел? Сам спасется, но так, как бы из огня. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 15. Спросим вместе и мы, кто это такой? Хотя вне всякого сомнения это не тот, кого разумеют они, чтобы не оказались противоречащими друг другу изречения двух апостолов когда один из них как бы говорит «хотя бы кто имел за собою и дурные дела, его спасет вера посредством огня», а другой «если кто добрых дел не имеет, разве вера может его спасти?» Мы определим, кто может спастись посредством огня, если прежде определим, что значит «иметь в основании Христа». На этот раз лучше всего обратиться к самому этому сравнению. В здании ничто не кладется прежде основания, поэтому Христос служит основанием только для того, кто носит его в своем сердце, так что выше Христа для Него не существует ничего земного и временного, даже и дозволенного. Если же подобные предметы Он ставит выше Христа, то хотя, по-видимому, и имеет Христовую веру, но основанием для Него служит не Христос, а если при этом, приступая спасительные заповеди, он совершает недозволенные, то не тем ли более очевидно, что он Христа повелевающего или дозволяющего ставит не впереди, а позади, предпочитая постыдно следовать собственной похоти, вопреки его повелениям или дозволениям. Таким образом, если кто-либо из христиан любит блудницу и, прилепляясь к ней, становится одним с нею телом, Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. Такое уже в основании имеет не Христа. Если же кто любит свою жену, если любит ее по Христу, послание к Ефессиным, глава 5, стих 25, то кто будет сомневаться, что основанием для него служит Христос? Но если даже он любит ее и по веку сему, плотски, в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога, Первое послание к Солунинам, глава 4, стих 5. То и это по снисхождению дозволяет апостол, или лучше сам Христос через апостола. Отсюда и такое может в основании иметь Христа. Ибо если ни одно из этих привязанностей или пожеланий он не ставит выше Христа, то хотя и строит из дерева, сена и соломы, Христос все же остается для него основанием Почему он и спасется посредством огня. Удовольствие этого рода и земные привязанности, извинительные ради супружеского союза, будут сожжены огнем бедствия, к которому относятся вдовство и все те несчастья, которые их разрушают. Для того, кто строил, постройка это будет убыточно, он не будет обладать тем, что строил, и тяжкие страдания причинит ему потеря того, чем его услаждало. Но посредством этого огня он спасется ради основания, потому что если бы гонитель предложил ему вопрос, это ли или Христа предпочитает он иметь, он предпочел бы Христа. Вот, по словам апостола, человек, строящий на основании золота, серебра, драгоценных камней. Неженатый заботится о Господнем, «как угодить Господу» — первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 32 А вот другой, строящий из дерева сена, соломы. А женатый заботится о мерзком, «как угодить жене» — стих 33 «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается» — глава 3, стих 13 Это самое бедствие апостола называет «огнем», как читается то в другом месте. «Сосуды скудельничи, искушает печь, а мужей праведных испытания — бедствия». В Сирах, глава 27, стих 5. Огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, ибо то, чем каждый озабочен о Господнем, как угодить Господу, остается. Тот получит награду, то есть получит то, о чем заботился. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, так как не будет уже обладать тем, что любил. Впрочем, сам спасется, ибо никакое бедствие не могло бы сдвинуть его с основания, но так, как бы из огня. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 11 по 15. Ибо чем обладал он небезобольстительной любви, с тем расстается небежгучей скорби. Так, по моему мнению, объясняется тот огонь, который никому из них не будет в осуждении, но одного обогатит, другому причинит ущерб, а испытает обоих. А если бы в указанном месте мы захотели разуметь тот огонь, о котором Господь скажет стоящим по левую сторону «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41 Так что к числу их принадлежали бы и те, которые строили на основании из дерева сена и соломы, но которые по истечении времени, определенного сообразно с их грехами, освободятся от этого огня в силу доброго основания. То, кого мы должны будем разуметь подстоящими направо, коим будет сказано «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство», стих 34 если не тех, которые строили на основании из золота, и серебра и драгоценных камней. Но в этот огонь, о котором сказано, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Если его разуметь здесь, должны быть посланы те и другие, то есть стоящие направо и налево ибо в указанном огне должны быть испытаны те и другие. А если он испытает тех и других, так что чье дело прибудет, то есть то, что он строил, огнем не будет сожжено, тот получит награду, а чье дело сгорит, тот потерпит осуждение, то, очевидно, огонь этот не есть огонь вечный. В вечный огонь будут посланы одни, только стоящие по левую сторону, на последние вечное осуждение. Между тем, как этот огонь служит испытанием и для стоящих направо. Но он испытанием служит для одних, так что постройка их, которая окажется опирающейся на основание Христа, не будет сожжена и истреблена. У других же то, что они построили, сгорит, и потому они потерпят ущерб. Впрочем, сами спасутся, потому что в силу преимущественной любви ко Христу непоколебимо держались его, как основание. А если спасутся, очевидно, станут по правую сторону и вместе с прочими услышат приедите, благословенные отца моего», а не по левую, где станут те, которые спасены не будут, и потому услышат «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Ибо от огня того никто из них не спасется, так как все они пойдут в муку вечную» где червь их не умирает и огонь не угасает, в котором они будут мучиться день и ночь во веки веков. Но если скажут, что этого рода огонь претерпевают души умерших в промежуток времени после смерти сего тела, до тех пор, пока не наступит день, который по воскресенье тел будет последним днем осуждения и воздаяния, что его не испытывают те, которые не имеют нравов и привязанностей и такого рода, чтобы нужно было сжечь их дрова, сена и солому, а испытывают те, которые приносят с собою такого рода постройки, что, наконец, испытывают они его или только там, или здесь, и там, или же здесь, потому что там нет огня приходящих бедствий, сжигающего все временное и заслуживающее извинения. Такого мнения я отрицать не стану, потому что оно может быть и верно. Действительно, сама уже смерть тела, получившая начало от совершения первого греха, может относиться к такому бедствию, так что следующее за нею время каждый чувствует себя сообразно со своей постройкой. И точно так же венчающие мучеников и испытываемые некоторыми христианами гонения, подобно огню, испытывают постройки того и другого рода. И одни из этих построек сжигают вместе с самими строителями, если основанием в них оказывается не Христос. Другие — без строителей, если основанием им служит Христос, потому что сами строители спасутся, хотя и с ущербом. Наконец, третьи их совсем не касаются, потому что находят их такими, что они остаются навеки. Затем и в конце века, во время Антихриста, наступит такое бедствие, какого раньше никогда не было. К тому времени на наилучшем основании, которым служит Христос Иисус, возведено будет и из золота, и из сена весьма много построек, чтобы огонь испытал те и другие, и из-за одних был причиной радости, из-за других — причиной осуждения. Хотя тех самих, у кого окажутся эти постройки, Он не коснется ради незыблемого основания. А кто по человеческому обычаю по плотской любви предпочитает Христу, не говорю жену, плотским соитием, с которой пользуются для плотского удовольствия, но и другие родственные связи чужды этого рода удовольствий. Такой в основании имеет не Христа, и потому огнем не будет спасен, а будет осужден, потому что не может быть со спасителем который весьма ясно говорит: кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня; и кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Но кто к этого рода узам привязан плотски, так что не ставит их выше Господа Христа, а скорее готов бывает лишиться их, чем Христа если к этому принуждает его какое-либо испытание. Тот посредством огня будет спасен, потому что насколько снедает его скорбь, необходимо проистекающее от утраты этих предметов, настолько сохраняет любовь. И действительно, кто любит отца, мать, сыновей, и дочерей во Христе, заботясь о том, чтобы они наследовали царство Христа и соединились с Ним, Иначе, если любит в них то, что они – суть члены Христовы. В таком случае невозможно, чтобы любовь его подлежала истреблению вместе с дровами, сеном и соломой. Напротив, она должна считаться золотой, серебряной и драгоценной постройкой. Да и как он может любить больше Христа тех, кого любит именно ради Христа?»